Страница семьсот восемьдесят шестая, письмо двести девяносто седьмое Афанасию Афанасьевичу Фету, тысяча восемьсот семьдесят шестой год, апреля двадцать восьмого-двадцать девятого. Ясная поляна. Получил ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич. Из этого коротенького письма и из разговоров Марии Петровны, переданных мне женой, и из одного из последних писем ваших, в котором я пропустил фразу «Хотел звать вас посмотреть, как я уйду», написанную между соображениями о корме лошадям, и которую я понял только теперь, Я перенесся в ваше состояние, и мне очень понятно и близкое, и мне жалко стало вас и по Шопенгауэру, и по нашему сознанию Сострадания и любовь есть одно и то же, и захотелось вам писать. Примечание первое и второе. Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы думали, что близко. Я тоже сделаю, когда соберусь туда, если буду в силах думать. Нам с вами не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены. Но мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее. А вы, эти редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравые отношения к жизни, всегда стоят на самом краюшке — И ясно видят жизнь только от того, что глядят то в нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сансару. И этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. Примечание третье. А люди житейские, попы и тому подобные, сколько они, не говорят о Боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим». Именно от того Бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного, как говорится в этой статье. Бог Саваоф сыном. Бог Попов есть такой же маленький уродливый, невозможный Бог. И еще гораздо более невозможный, чем для Попов был бы Бог мух, которого бы мухи себе воображали огромной мухой, озабоченной только благополучием и исправлением мух. Вы, больные, думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала ваша глубоко родственная мне натура душа, особенно по отношению к смерти, что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими. А Впрочем, смерть придет сама, это не наша забота. Хорошо прожить — вот задача, которую надо здесь решить. Примечание четвертое. И даже иначе нельзя. Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки «Русского вестника». Примечание пятое. Пожалуйста, напишите Пете Борисову, чтобы он непременно приехал ко мне и дня на три, по крайней мере. Я знаю, что вам это близко сердцу, и я, не торопясь, без всякой предвзятой мысли и без желания противоречить, высмотрю его и сообщу вам мое впечатление. Предвзятая мысль у меня будет одна, это сильнейшее желание полюбить его для вас. Ваш Лев Толстой. Очень благодарен за присылку Гамлета. Буду ждать. Примечание шестое. Страница 788. Примечание. Первое. Письмо 26 марта. Смотри переписка. Том первый Номер 295. Второе. 8 марта Фет писал. «Было одно время так плохо, что хотел просить вас приехать посмотреть, как я уйду. Смотри там же страницу 443». Третье. Сансара. В буддийской религии перевоплощение личности в цепи новых рождений в образе человека, бога, животного. Четвертое. В своей записной книжке 21 октября 1858 года Толстой записал эти стихи Биранже, и там же неизвестной рукой вписан перевод. «Смерть придет сама, это не наша забота, хорошо прожить, вот задача, которую надо здесь решить». Том 48, страница 77. Пятое. Имеется в виду глава двадцатая. Смерть. Пятая часть Анны Карениной. И шестое. Жеребец, купленную фета. Конец примечаний.